Глава 34. Танака. Танака понимала, что спит, но не была уверена, что видит собственный сон. Она находилась в туннеле, высеченном прямо в камне и защищенном от протечек. Вроде старых транспортных коридоров Виннис Шеллоу на Марсе в ее молодые годы, но Танака совсем запуталась. Ей казалось, будто она никогда в таком не была. Где-то поблизости кричал мужчина, и с этими криками ассоциировалось имя Нобуюки. Только она не знала, кто это. Конечно, это можно было списать на природу сновидений. Все странности происходили потому, что она находилась на грани сна и яви. Но оставалось едва уловимое ощущение, что она смотрит чужой сон, какая-то неправильная структура эмоций, как они скользили в голове. Танака сразу же их узнала. Предательство, паника и глубокая печаль из-за ошибки, которую не исправить. Как будто увидеть композицию Пикассо в стиле Ван Гога, нечто знакомое и в то же время чужое. Как часто бывает во сне, она почувствовала, как кто-то рядом с ней размышляет о противоположностях сознанию, сне, сновидениях и смерти. Молодой человек, мужчина, но мягкий в том смысле, который не ассоциируется с мужской сущностью. Нежная душа рядом с ней попавшая в тот же водоворот. А тут она ощутила присутствие других, как будто все они в одном театре и смотрят фильм на экране или спектакль. Другие разумы, другие личности, все они перетекали друг в друга, перетекали в нее. Мысли и порывы, образы и эмоции, всплывающие и уносящиеся прочь не имеющая определенного хозяина, а ее собственное сознание было лишь снежинкой в метели. Если то, что зовется Ариана Танака сейчас разорвется на части и больше не вернется, я и не замечу пропажу, подумала она. Эта мысль была равнозначна на шёптанной угрозе. Танака проснулась, пытаясь закричать. Когда она открыла глаза, окружающая обстановка не стала более знакомой. Переливы света и тени на белых простынях в сумрачной комнате. Рамка на стене с написанными от руки буквами. На полу вроде бы татами, но и не татами. Танака сказала себе, что должна знать эту комнату. Она не узнавала ее. пока не узнавала, но должна. Это ведь ее комната, Ее кровать, но почему-то не выглядит знакомой. Потому что это квартира на станции Гевиттер, не ее квартира, не совсем. Временно предоставлена ей как номер в отеле. Ничто здесь не выглядит своим, потому что это лишь краткий контакт. Вполне логично, разумно. Танака вылезла из-под одеяла и покачиваясь пошла в крохотную ванную. Всю стену над раковиной занимало зеркало. Танака посмотрела на женщину в зеркале, а та на неё, и отражение показалось знакомым. Танака повернула голову и увидела, как отражение это повторило. Она открыла рот, и послеоперационные шрамы на щеках по-разному оттянули веки. Если бы она остановилась на этапе полевой хирургии, раны давно бы зажили. Какого черта тебе понадобилась косметическая операция? Кто такая Мико Третья? спросил кто-то в ее голове, и Танака отмахнулась от этой мысли. "Ариана Танака", произнесла она, и отражение пошевелило губами. "Ты Ариана Танака?" Полковник Ариана Танака из Лаконийского корпуса морской пехоты. Специальная оперативная группа, второй батальон, первый экспедиционный полк. Ариана Танака, вот ты кто. Слоги собственного имени превратились в мантру, а та медленно, очень медленно стала чем-то другим. Танака вспомнила о таблетках, вернулась в спальню, нашла упаковку и снова проглотила две таблетки, не запивая. Они встали густым комом на пути через пищевод. Сойдет и так. Она нашла свой ручной терминал и отсканировала упаковку. Осталось только две дозы. Когда она запросила дополнительную упаковку, система показала ошибку. Танака ввела код доступа к режиму администратора, повторила запрос и удвоила дозу. Потенциальный ущерб сейчас не входил даже в десятку самых насущных проблем. Она посмотрела на часы. Прошла половина второй смены. Попыталась вспомнить, когда легла спать. Быть может, она рано встала или проспала. Теперь время и собственные поступки постоянно преподносили сюрпризы. Это не играло роли. все равно спать она больше не собиралась, она начнет прямо сейчас. Танака включила свет, приняла обжигающий холодный душ и надела форму. Теперь женщина в зеркале над раковиной выглядела менее помятой. Шрамы даже почти придавали достоинство. Ариана Танака. Ариана Танака. Она запросила канал связи с капитаном Боттоном на Дерычу. он ответил не сразу. Танака уже подумала, что он спит, но он был одет и находился на мостике. Может, ему просто не нравится с ней разговаривать? "Полковник", сказал он вместо приветствия. "Доложите обстановку", резко сказала она. Он кивнул и как будто взял себя в руки. У Танаки создалось впечатление, наверное, это были последние обрывки сна, что вокруг его головы роятся крохотные мошки, слишком мелкие и прозрачные, чтобы зафиксировала камера. Танака их проигнорировала. "Будем готовы к отлёту через 72 часа, Сэр". Танака нахмурилась. "Я лично запросила пополнение запасов. Мы должны быть первыми в очереди". "Мы первые", ответил Боттон. Обычные припасы уже на борту: вода, провизия, фильтры, базовые медикаменты. Ждем только платы-катализаторы для системы жизнеобеспечения и транспортный корабль, который вывозил топливные гранулы. Он летит назад на полной тяге. Целый корабль, который развернули ради неё. Это на удивление успокаивало. Свидетельство того, что еще существует объективная реальность, что материальный мир еще чего-то стоит, не все является плодом сознания, в которое может вторгнуться чужой разум и все изменить. Хорошо, но пусть экипаж будет готов к немедленному взлету. Если я решу не дожидаться полной загрузки, и не хочу вытаскивать людей из портовых баров, пусть они не думают, что по-прежнему в увольнительной. Мошка вокруг головы Боттона внезапно оказалась в фокусе. А его губы сжались чуть сильнее. Боттону не нравилось, когда она распоряжается его кораблем. Неудивительно. Окажись Танака на его месте, она бы себя ненавидела. Но обычно ему лучше удавалось скрывать раздражение. У Танаки возникло жутковатое чувство, что она читает его мысли в реальном времени. "Если позволите спросить, это имеет отношение к перемирию?" спросил Боттон. "К чему чему?" чуть не сказала Танака. Но прежде чем она успела открыть рот, сработали рефлексы, полученные после десятилетий военной службы. Пока что я не могу ни подтвердить, это ни опровергнуть. Понял. Разрешите говорить на чистоту? Слушаю. Экипажу пойдет на пользу, если вы лично скажете несколько слов. Сейчас они узнают новости из сети, и это прямо такие приглашение к мятежу. Я вас услышала. Сделаю, что смогу. Понял, слегка напрягся Сёботон. Танака оборвала соединение. «Перемирие? она, знает об этом, какая-то новость прокравшаяся в голову, пока она спала. Пока Танака искала новостные каналы и просочившиеся записи сообщений Нагаты и Трехо, которые выложила в сеть подполья, она пыталась найти сверхъестественные ответы в то время, как все было банально. Достаточно немного покопаться в памяти. Танака знала о перемирии между Лаконией и Подпольем, поскольку именно она доставила предложение. Просто Нагата в конце концов набралась смелости согласиться. Танака стояла в центре комнаты, переключая каналы, пока не нашла явно не отредактированную копию сообщения. Чем быстрее мы сумеем установить какие-то рабочие протоколы, тем скорее разрешим сложившуюся ситуацию. Нагата не упоминала о девчонке Дуарте. В этом и не было нужды. Теперь дочь Дуарте вне игры. Наживка для ловушки, которую уже не придется ставить. Это не значит, что она совершенно бесполезна, но было неприятно осознавать, что Трехо уступил на Гате, не получив ничего взамен. Она размышляла, то ли перекусить, то ли отправить собственный запрос Трехо, и тут пришло сообщение. Оно выскочило в защищенной почте с пометкой лично от адмирала. Танака открыла его щелчком пальцев. На настенном экране Трехо выглядел рассерженным, его глаза бегали, словно он читает что-то в воздухе, но мошек она больше не видела. Сообщение стало просто объектом, а не сознанием. "Какой я нас предала", сказал Трехо. "Не знаю, как много выдали они с мужем, но следует предположить, что на смертный приговор они себе наболтали. Хорошая новость в том, что теперь мы играем в открытую". А плохая, сначала придется разбираться с другой проблемой. Я отослал им тот же доклад, что вам отправил Очида. Они пошлют лучшие умы к вратам. Мне хотелось бы, чтобы и вы в этом участвовали. Ваше задание остается прежним найти Эдуарда и вернуть его, но некоторые обстоятельства изменились. Не знаю, что он сделал, но у него получилось. Очида больше не замечает случаев аналогичных Санастыбану. Отключения сознания прекратились. Реальность возвращается к нормальному состоянию. Танака ощутила волну чувств: ярости, страха, тошноты и отмахнулась от них. "А значит, поиск Гдуарта остается приоритетом", продолжил Трехо. "Когда найдете его, нам нужно понять, что он сделал и заполучить эту технологию чего бы это ни стоило". Номинально трафик через врата контролирует Нагата. Так что не нужно пытаться угнаться за всеми зайцами одновременно, но хочу подчеркнуть, ваш статус омега все еще в силе. Если придется выбирать между заданием и соблюдением договоренностей с Нагатой, решать вам. Сообщение закончилось. Все было вполне ясно. Танака глубоко вдохнула, расправила плечи и снова запросила разговор с Боттоном на Дерычо. На этот раз он ответил быстрее. Она задумалась, сколько времени, в принципе, требуется, чтобы ответить на вызов. "Я связалась с адмиралом Трехом", сказала она. "И хочу, чтобы вы передали команде, пусть готовятся к отлету. Как только я вернусь на корабль, летим к вратам на встречу с Нагатой и первым консулом". "Есть, сэр", откликнулся Боттон. "Кто сейчас дежурит из охраны?" Боттон моргнул. Его взгляд метнулся вправо. На мгновение у Танаки возник иррациональный страх, что он скажет Набуюки, хотя насколько она знала, на дерэчо нет никого с таким именем. Лейтенант Декамп, скажите, чтобы немедленно прислала двух охранников в мою квартиру на станции. Понял. Какие-то проблемы? Нет, мне нужно кое-куда заскочить, прежде чем я покину станцию, а меня могут отказаться пускать, сказала она и добавила со смешком или выпускать. Примерно час спустя, в сопровождении двух морпехов, она вошла в психиатрическое крыло медицинского комплекса станции Гевиттер. За стойкой администратора сидел молодой человек с неуместно длинными волосами. Когда-то шагнула к нему, его лицо стало пепельно-серым. Я пришла к доктору Ахмади, объявила она. «Э, конечно, присядьте в зале ожидания, и я Я хочу увидеться с доктором Ахмади немедленно. Я точно не знаю, где она. Танака подалась вперед, положила ладони на стойку и мягко улыбнулась. Давайте представим, что это очень важно. Как бы вы ее искали? До появления Танаки приемная была пуста. Теплая комнаты с неярким освещением и настоящими растениями, папоротниками и вьюнами, висящими в кашпо на стенах. Два дивана, вполне пригодные для сна, и автоматизированная кухня по последнему слову техники, способная обслужить целый корабль. Танака не знала, то ли других психиатров попросили удалиться, то ли Ахмади всегда работала здесь одна, но когда Танака села напротив доктора, чай Ахмади уже остыл и покрылся маслянистой пленкой. Взгляд доктора не сразу остановился на Танаке. Вы пришли, сказала Ахмади. Да, согласилась Танака и бросила на стол упаковку с двумя таблетками. Как они действуют? Почему ослабляют галлюцинации? Ахмади наклонила голову. Они снижают активность в височно-теменной области коры и дают некоторый антипсихотический эффект. Уменьшают спонтанные нейронные связи во всем мозге. Чтобы не действовало на ваш мозг, лекарства помогут вам на это не реагировать. А есть еще что-то с таким же эффектом? Другие лекарства? Мне нужен весь список. Ахмади протянула руку. Она, не сразу поняла, что это значит, но потом дала доктору свой терминал. Ахмади стала писать и одновременно заговорила. Когда я была интерном, у меня был пациент с синдромом левостороннего игнорирования. Я не знаю, что это такое. Из-за повреждения мозга для него не существовало концепции лево. Если я просила его нарисовать круг, он рисовал только правую половину. Если попросить его нарисовать часы со стрелками, все цифры сгрудились бы справа. Он просто не мог представить, что такое лево. Это как цветовая слепота только в понятийной сфере. Танака откинулась на спинку кресла. Вы хорошо себя чувствуете? Я всегда размышляла, насколько странен этот изъян, но никогда не думала о том, насколько странными кажемся ему мы. Странные люди из огромного мира, половину которого он не воспринимает, просто не может. Ваши мысли зависят от вашего мозга. Измените мозг, и потенциальные мысли тоже изменятся. Она положила терминал на стол у забытого чая и подтолкнула его с легким скрежетом, как будто царапнула пальцем по коже. Танака не взяла терминал. С вами происходит то же, что и со мной. Да, призналась Ахмади. Я вспоминаю туннель. Там были вы. Случилось что-то плохое. Снобуюки. Хотя понятия не имею, что это за хрен. Эта штука нас связывает, сказала Ахмади. «Создает перекрестные связи между нашими нейронами. Таким образом, что от электрического импульса нейрона в одном мозге срабатывает нейрон в другом. А знаете, мы ведь проводили подобные эксперименты на крысах. Помещали электрод в мозг одной крысы и подключали к радиопередатчику. Приёмник подключался к другой крысе в другой комнате. Одной мы показывали красный цвет, а другую били током. Через некоторое время, когда одна видела красный цвет, другая вздрагивала даже без удара током. Мы называли это телепатией на минималках. Ничего личного, но похоже у вас поганая работа. Я размышляла о том, каково это для людей. Похоже на сон, только это не сон. Просто это слишком грандиозная концепция для нашего разума. Быть частью огромного мозга со множеством перекрестных связей это не по-человечески. Он состоит из людей, но не является просто совокупностью людей. В такой же степени нас можно назвать нейронами и клетками. Вы по-прежнему считаете это психологическим насилием? Да, сказала Ахмади. Её голос был низким и твердым. Еще как. Танака взяла предложенный ручной терминал со стола. На экране был список из десятка разных лекарств с дозировками и предупреждениями. Не принимать на пустой желудок. Прекратить прием в случае возникновения сыпи избегать во время беременности. Она защелкнула терминал вокруг запястья и положила две последние таблетки в карман. "Это распространяется", сказала Ахмади. "Не только на людей, которые были вместе с вами в пространстве колец, оно распространяется повсюду, как инфекции". "Я знаю. Как это происходит?" Танака встала. Ахмади казалась ниже, чем была во время первого приема, а черты лица мягче. Голос, который восхищался ею, потому что она напоминает его жену, умолк, или блуждал где-то еще, или его заглушили таблетки. Не знаю, как так вышло, сказала Танака. Но я намерена в этом разобраться. Как вы это остановите? В этом я тоже разберусь, сказала она и вышла. В коридоре она передала копию списка двум морпехам и направилась в аптеку. «Берем любые препараты из списка, какие есть в наличии, и берем все необходимое, чтобы синтезировать еще на надеручо, если это возможно. откуда мы узнаем, какие можно синтезировать? Потрясите фармацевтам, сказала Танака. Это заняло больше времени, чем Танака ожидала, но и груз оказался объемнее». В конце концов им вручили синие пластиковые пакеты, предназначенные для личных вещей пациентов. Выглядело так, будто они ходили за покупками по району модных магазинов. Один врач, круглолицый и коротышка с дурацкой бородкой, проводил их до главного транспортного узла станции, не переставая нервно потирать руки. Танака любезно его проигнорировала. Лифт прибыл через несколько секунд. Пока они ждали, один охранник откашлялся и спросил: «Хм -хм, "Прямо в док, сэр?» Да, ответила Танака, но потом поправила. Нет, погодите. Уже звенел подъезжающий лифт, но она открыла один пакет и выхватила знакомую прозрачную упаковку с таблетками. Идите без меня, встретимся на корабле. Вы уверены, сэр? Идите. Она не стала смотреть, послушались ли они приказа. К этому моменту на не нашлось бы ни одного дурака, готового ей противоречить. Она снова вернулась в приемную доктора Ахмади. На этот раз здесь было больше людей. Они обернулись на нее с таким видом, как будто испугались. И правильно. Ахмади была на том же месте, где Танака ее оставила, хотя каким-то образом перед ней появился свежий чай, который она все так же игнорировала. Танака дотронулась до ее плеча, и она медленно повернулась. Танака положила упаковку таблеток на стол рядом с чашкой. Ахмади накрыла ее ладонью. Сделаю, что смогу, сказала Танака.